Теперь вернемся к разговору об ответных мерах, применяемых к агрессору. Этот человек должен не просто получить по морде. Он должен быть деморализован. Из его башки должны исчезнуть все агрессивные побудительные мотивы. причем не просто исчезнуть, а заместиться острыми проявлениями инстинкта самосохранения. Пока вы не выбили из врага остатки его ярости, вы не можете спокойно продолжать свой путь. Прошу извинения за пропаганду насилия, особенно у маленьких детей. Но если вы пресекли преступные посягательства и ваш противник упал в перманентном забытии, не оставляйте его недоработанным. Последнее, что необходимо сделать, позаботиться о его правой кисти, лежащей на асфальте. Вы не можете быть уверены в отсутствии у него оружия. Более того, очнувшись, он обнаружит, что у него много всяких дел с рукой и ему явно не до погони за вами. К тому же, подобный урок крепко засядет в голову, так как мелкие кости кисти срастаются отвратительно в силу своей неуемной подвижности, а кисть очень болезненно по причине обилия иннервации». «А вот находясь в целой толпе супостатов, раненых добивать нельзя категорически. Как только упал, все. Он не ваш. Это и тактически, и юридически верно. Вас не убийство должно интересовать, а поражение противника. Как только засахаритесь с одним жмуриком, второй обязательно ткнет в спину. А оно вам надо? Если решили бить... то уж бейте со всей дури. Есть, кстати, замечательное упражнение с эспандером лыжника. Именно с его помощью лет этак 20 назад я научился работать прямым с моим личным рекордом удара в 620 килограммов. Более вписанного в технику имитатора я не встречал. Все дело, видимо, в том, как и что выполнять. Мы это делаем следующим образом. Средняя петля из эспандера крепится к шведской стенке с таким расчетом, что при выпрямлении руки резинка натянется именно как продолжение траектории удара, не выше и не ниже. Потом надо одеть две петли резинки на вилку между средним и безымянным пальцем, причем так, чтобы натяжение легло именно на вашу ударную плоскость. Далее встаньте спиной к стене, Предварительно натяните резину процентов на 50. Левая рука впереди, правая с резиной на взводе. Вы делаете резкий вход ногой. В конце постановки ноги взрыв правой рукой. Левая также резко идет в реверс. И сразу назад, и ноги, и руки. Потом все тоже не меняя стойки. Повторяется с левой. Потом еще разок. но уже лицом к стене для проработки качественного реверса. При дополнении эспандера утяжелителями эффект получается просто убойный. Не то, что противник порой сам свои руки не видишь. Искренне надеюсь, что эти мои добрые советы не найдут практического применения. А вот насчет гортани я ничего не говорил. Максимальная жестокость Это не призыв к убийству. Это, скорее, гарантированное пресечение нападения на вас со стороны агрессивного социума. И все. А уж вам решать, какую меру пресечения применить. Отвечать в случае чего тоже будете вы. Толковые советы – штука хорошая. Но к делу непришиваемое Это я не к тому Что сначала насоветовал А потом Сам я обомлел с перепугу Нет Я просто призываю К осознанности своих действий И четкому пониманию Ответственности за свою И чужую жизнь И здоровье Я сломаю кисть не потому Что я садист А совсем наоборот Не начинай того, что не сможешь закончить. Но это вовсе не означает, что вы имеете право не отвечать с максимальной жестокостью на внешнюю агрессию, вне зависимости от предположительного исхода битвы.